Глава 11. Егор. Уйти от нее сейчас подобно смерти. Но оставаться нельзя ни в коем случае. Как бы мне не хотелось оставлять Алена одну, подставляться сейчас совсем не вариант. Это сорвёт операцию и навлечёт на наши головы неминуемый трэш. Мне нужен холодный рассудок, не затуманенный эмоциями, чтобы придумать, как вывести эту ситуацию как утопить Рыкова и спасти его жену одновременно. Задача не из легких. Стас, безусловно, поможет, но нужен какой-то план. Желательно реальный и адекватный, чтобы уменьшить возможные риски. Останавливаюсь в коридоре и прижимаюсь лбом к прохладной стене, пытаясь привести в норму дыхания и уменьшить тахикардию. Тело до сих пор потряхивает от перенапряжения. Запах Алёна, кажется, впитался в кожу и кружит голову, но. Надо как-то прийти в себя. Нельзя в таком состоянии Крыкову Выкупить в секунду. С большим трудом перевожу мысли на работу, отодвигая все лишнее на задний план. Интересно, что понадобилось Рыкову так срочно? Не думаю, что дело касается Алены. Во-первых, между нами не было ничего. А во-вторых, когда он уходил, выглядел крайне озабоченным и вряд ли стал бы заморачиваться слежкой за верностью супруги, тем более та повода не давала. Вероятно, случилось что-то серьезное. Но скажет ли он мне? Сейчас и узнаем. Спускаюсь по лестнице. По наитию нахожу кабинет Рыкова и негромко стучу в дверь. «Заходи!» Слышу отчетливо и вхожу. «Звали Михаил Алексеевич?» Закрываю за собой дверь и прохожу на середину комнаты. Краем глаза незаметно сканирую помещение и хоть что-то, что поможет пригодиться мне в дальнейшем. Но безуспешно. Ничего подозрительного с виду не обнаруживается. Да. Рыков кидает на меня хмурый взгляд, от которого колючие мурашки ползут по позвоночнику. Интуиция подводит редко. А это значит, я встрял. Усилием воли заставляю себя дышать ровно. Спокойно выдержать натиск и не отвести глаза. Что-то случилось? Сухо интересуюсь. Во-первых, он встает, обходит стол и присаживается на него так, чтобы быть напротив меня, но занимать более превосходящую позицию. Какого хрена ты вломился в комнату моей жены? Чтобы не позволить тебе, мудаку, в очередной раз изнасиловать её. Слух я этого, конечно, не скажу, но внутри начинает с новой силой вскипать злость. Стискиваю кулаки так, что кости хрустят, И проглатываю эмоции. Я же не знал, что вы там. Без страха смотрю ему прямо в глаза. Услышал шум и решил проверить. Это неприемлемо. Михаил качает головой и недовольно пожимает губы. Да плевать я хотел на то, что ты думаешь по этому поводу. Но больше не позволю тебе прикоснуться к ней. Сделай все красиво. Ты сам не заметишь, как окажешься ни с чем. А если бы это были не вы, а кто-то посторонний? Вопросительно приподнимаю бровь. Если бы я не решился войти, вашу жену в этот момент убили или похитили. Я за нее головой отвечаю, поэтому извините, но претензия не принимается. Как ты все вывернул! усмехается рыков, сканируя меня пытливым взглядом. Но ни один мускул не дергается на моем лице. Всего лишь поделился, какими мыслями руководствовался. Если бы вы меня заранее предупредили. Я себя услышал. После долгого молчания отвечает он. А я едва слышно выдыхаю. Я рад, что мы поняли друг друга. Слава богу, отбрехался. Но прошелся, конечно, по краю. Надо быть осторожнее, иначе пустят в расход. Теперь во-вторых... Михаил возвращается за стол и нервно барабанит пальцами по столу. Молча жду, пока продолжит. И даже не пытаюсь строить догадок. «Мне надо уехать». Есть информация про нападавшего на меня, надо проверить. Надолго? это уже интересно. Надо как-то связаться со Стасом, но... Мой телефон, скорее всего, мониторит. Блин, попадос. Думаю, к завтрашнему вечеру вернусь. Хорошо. Задумчиво киваю, а в голове уже вовсю крутятся маховики, ища, как использовать отсутствие в своих целях. Будь на связи, могу позвонить любую минуту и глаз не спуская с Алены. Охрану я удвою, но все равно будь начеку. Конечно. Ну все, иди. Небрежно машет рукой на дверь и отворачивает кресло к окну. Послушно выхожу из кабинета и иду к лестнице. Рыкова не будет почти сутки. За это время надо успеть прочесать дом и попробовать найти какие-то улики. Как сделать это одному, если учесть, что охраны будет в два раза больше? Ума не приложу. Но придется как-то выкручиваться. И Стасу надо как-то сообщить. Голуби, что ли, отправить? Мозг работает в полную силу, пытаясь изобрести гениальный план действий, но постоянно натыкается на какие-то подводные камни. Не знаю, как поступить, чтобы не накосячить. Слишком многое стоит на кону. В том числе и безопасность Алены. Поэтому в этот раз слабоумие и отвага не мой девиз. Неоправданный риск ни к чему. Иду по коридору и останавливаюсь около комнаты Алены. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, никак не решаясь войти. Стоит ли? Может, лучше пока держать дистанцию? ну как, черт возьми, ее держать, когда сердце истошно колотится от одной мысли о ней? Негромко стучу, дверь почти сразу открывается. Алена смотрит на меня и судорожно всхлипывает. Живой. Слезы текут по ее щекам, а голос дрожит. Ни слова не говоря, сгребаю в охапку и вхожу в комнату. Крепко прижимаю к себе так, что чувствую ее всю, каждым миллиметром тела. «Ты чего, маленькая моя?» — шепчу на ухо. «Все же хорошо». Глажу по волосам и спине, пытаясь успокоить. «Правда?» поднимает на меня глаза. «Ну, конечно, я же обещал». Губами собираю соленую влагу щёк и невесомо целую в приоткрытые губы. В груди все переворачивается от щемящей нежности, от того, что эта девочка так переживает за меня. «Чего он хотел?» выдыхает Алёна, крепко держась за мои плечи. «Рассказал, что собирается уехать». «Куда?» «Пожимаю плечами». Эта информация явно не для таких нежных парышень. Не нужна ей эта грязь. Да и мне подставляться ни к чему. Надолго?» Улыбаюсь и, не сдержавшись, вновь целую ее. «Вернется только завтра вечером». Прижимаюсь лбом к ее лбу и прожигаю взглядом, ища ответ на невысказанный вопрос. «Сегодня мы будем ночевать вместе и никак иначе. Но в какой комнате?» «Господи, это мой шанс!» — судорожно вздыхает Алёна и отстраняется от меня. Нервно кусает губы и о чем то думает. Ничего не понимаю. «Ты о чем? «Я должна попробовать именно сегодня!» Бар себе под нос и начинает мерить шагами комнату. С интересом наблюдая за ней, но никак не могу уловить суть ее слов. Чего она хочет? Ален, успокойся и объясни мне!» Перехватываю на очередном повороте и разворачиваю к себе лицом. Я хочу сбежать от этого монстра. Глаза азартно горят, а грудь часто вздымается. Она словно под каким-то препаратом. Такого шанса больше может не быть. Медленно въезжаю в ситуацию и непроизвольно хмурюсь. Такие траблы в мои планы явно не входят. Даже не стоит об этом и думать. Это подстава чистой воды и неминуемый срыв всей операции. Рыков явно не станет разбираться в деталях. Грохнет меня по-тихому, а Алена жестко накажет. Ну куда ей, дурехи, бежать? Достанет везде в мгновение ока. Ты этого не сделаешь, — строго говорю я и недовольно поджимаю губы. Блин, прибавилась еще одна проблема. Как с ней справиться, пока тоже непонятно. И кто меня тянул за язык? Почему? Ее голос срывается, а губы начинают мелко дрожать. «Я себе не позволю». Осаживаю грубо, чтобы не оставалось напрасных иллюзий. Побег не выход. Тем более сейчас, когда я так близко подобрался к цели. «Я не могу больше так. Здесь, с ним...» шепчет Алена Рванов-слиповая. «Я медленно умираю, понимаешь? Каждый день в этой клетке, в его опостылевших руках». «Ален...» Прикрываю глаза на несколько секунд и нервно сглатываю, пытаясь подобрать правильные слова. Не знаю, что сказать. Не знаю, как обнадежить, когда сам ни в чем не уверен. Помоги мне, умоляет она, сползая к моим ногам. Ну, пожалуйста. Я не могу. Сыжу сквозь зубы, захлёбываясь ненавистью к себе за это. Своими словами собственноручно убивая ее, Но в то же время только так смогу спасти. По-другому у нас просто не останется шанса. Я думала, ты другой, говорит с немом укором. А ты такой же, как «Кон!» Каждое слово пулей вонзается в сердце, разрывая его на части. Стискиваю зубы и отворачиваюсь, чтобы не видеть ее слез. Механизм запущен, и назад дороги нет. Операция должна продолжаться во что бы то ни стало, иначе не выживет никто. Ну как же больно, черт возьми. «Нет, все не так», — шепчу отчаянно и пытаюсь поднять Алену на ноги но она висит на моих руках, словно тряпичная кукла. А как? Смотрит на меня с надеждой, но мне нечем ее оправдать. Не могу рассказать ей правду. но и помочь сбежать тоже не могу. Слишком многое стоит на кону. Патовая ситуация, просто трэш. Дай мне время, я все тебе объясню. Я не могу дать тебе то, чего у меня нет. Качает головой, и выпускает голову. Уходи, пожалуйста. Ален, Все еще пытаясь до нее достучаться, как-то вырылись, хотя понимаю, что все напрасно. Она уже казнила меня. Я не оправдал ее ожиданий. Уходи. «Да чтоб тебя!» От злости впечатываю кулак в стену и иду к двери. «Не хочу оставлять Алену в таком состоянии, но и насиловать своим присутствием тоже не хочу. Может, ей и правда надо побыть одной. Спокойно подумать. Да и мне не мешает сосредоточиться на деле».